Глава 24. Пока ветра сотрясают здания и с воем проносятся по улицам, а посреди бурлящих облаков сверкают вспышки молний, люди и инфернали тесно забиваются в свои дома. В Дивенбурге Нер склоняется над рабочим столом и тихо цокает, а объект ее неодобрения – испещренное шрамами и ожогами тела мужчины. Тут работа навалом, если интересно моё мнение. Большую часть будет лучше просто заменить, а ещё лучше поместить то, что осталось, в новую оболочку. Самаэль качает головой. Ему это не понравится. Вообще-то, что ему нравится, не имеет абсолютно никакого значения. Ты взгляни на него, ну куда ему ещё возмущаться? Согласен. Кроме того, он похож из тех людей, которым что не дай, всё сломают. Это пустая трата времени, если интересно моё мнение. Самаэль коротко кивает. Он знает, что она всё равно в итоге сделает так, как он попросит. Можно я хотя бы заменю руку? Зачем? Кости почти не затронуты. Если перепрошьёшь нервы в пальцах и заменишь жилы, то рука вновь сможет функционировать. Нерв фыркает. Частично. Да, пусть не идеально, но он предпочтёт этот вариант. По крайней мере, найти кожу того же оттенка будет несложно. Ну, кстати, не думаю, что он хочет другую кожу. У неё сбыты судьбу. Хоть я и отношусь к тебе лучше, чем к большинству людей, но у всего есть свои пределы. Не переживай об оттенке. Надень ему на руку синтетический рукав да и делай с концом. Ладно, но выглядит это будет хреново. Мне остаться и помочь? Она одаривает его тяжёлым взглядом. Нет, ты уже достаточно помог. Две дополнительные конечности встают на место, возвращая ей равновесие. Пока другие две начинают раскладывать инструменты одновременно щёлкая своими человеческими пальцами, вызывая ассистентов. Я собираюсь использовать этот случай для практики. Можешь пока погулять? Спасибо. Он уставляет её и перебирается в другую комнату, где ещё и утешает Рила, позволяя ей рассеянно гладить его клокастую шерсть. Всё вокруг них полнится присутствием первого. Оно давит на Самаэля головной болью, которую сложно игнорировать. Когда он заходит, Рилла поднимает на него маленькие испуганные глаза. «Он ведь...» «Он выживет». Девочка опадает от облегчения, и Самаэль садится рядом. «А теперь расскажи мне, как так получилось, что я нашел тебя в небесном дворце». «Дельта». «Она тебя взяла с собой?» Рилла потирает глаза и кивает. «Ты видела Веспер?» «Да». «Живую?» Рилла печально пожимает плечами. «Она была сильно ранена?» «Всхлип, кивок». Самаэль видит исходящее от девочки беспокойство. «Что с ней случилось?» «Забрали». «Кто?» Она хмурится, подыскивая слова, затем беспомощно пожимает плечами. «Можешь показать мне воспоминания?» Рила не уверена, но ищейка ободряюще гавкает, и она пытается сосредоточиться. Самаэль снимает перчатку и кладет палец под ее нижнюю губу, вдавливая ее в десны. Она чувствует, как принимает форму воспоминаний на краю её сущности, открывается ему навстречу, зажмуривает глаза. И сразу же оказывается вознаграждён. Он видит Бэту, стоящего над телом Веспер. Он пытается взять злость, но та противится, упорно отказываясь покидать её сжатые пальцы. На фоне он слышит плач. Это Рила, но Бэт к ней равнодушен. Он гладёт руку на злость, и хотя сама Иль не видит это в её памяти, он уверен, что мечи бессмертные вступают в контакт. После паузы он наклоняется, поднимает Веспер вместе со злостью и уносит их обоих. Самаэль выходит из воспоминания. Не переживай, говорит он. Твоя мама всё ещё в небесном дворце. Я пойду и вытащу её оттуда. Битва давно окончена, но шторм продолжается, и нет ни единого намёка на то, что он собирается утихнуть. Сражающиеся забыли вражду и теперь ютятся в убежищах. Несколько оставшихся имперских солдат прячутся во дворце Альфы, моля, чтобы кто-нибудь дал им хоть какое-то указание, но не получая его. А бойцы горн отступают в Дивенбург и разделяют пайки, сидя за сверкающими стенами или не выгадая, что их ждет дальше. В самом горне люди стекаются к куполу, но городской навес не в состоянии противостоять стихийному возмездию небес. Люди плотно кучкуются, касаясь друг друга руками, и душный воздух наполнен запахом азота. используется каждый свободный дюйм, даже остатки краснолюдских туннелей превратились в дополнительные спальные помещения. В инфернале нового горизонта вынуждены тесниться с представителями других фракций, и такая близость доставляет им дискомфорт. Те, кто покрупнее, втискиваются в ограниченное пространство и больше не шевелится. Те, кто поменьше, едва сдерживают свой восторг, пищища и истекают слюной при виде такого количества людей в такой близости от их челюстей. Но никто никого не кусает. Взаимное уважение добавляет им порядочности, а когда её становится недостаточно, всё решает близкое соседство, пресекающее любые покушения. И таким образом союз, заключённый в Горне, продолжает существовать, даже несмотря на шторм. Царящие под куполом и в Дивенбурге тьма заряяется моментами благородства. Одна женщина предлагает другой разделить с ней пищу. Полукровка, лишённый больших пальцев, неторопливо кормит имперских пленных. А какой-то торговец из Вердигриса рассказывает такую грязную историю, что в итоге у одной из слушательниц начинает течь из носа напиток. Слишком мало тут осталось достоинства. Шторм продолжается уже довольно долго, и люди вынуждены удовлетворять свои физические потребности, как могут. По редам передаются всё ещё тёплые бутылки и приспособленные к новой цели шлемы, которые люди держат в перевёрнутом положении на расстоянии вытянутой руки. Но несмотря на это, несмотря на всё, что происходит, между выжившими растёт привязанность, слабый огонёк в тьме, поддерживаемый их общей историей и всё большим взаимным пониманием. В стене открывается сфинктер, позволяя Самаэлю пройти в туннель. Это внутренняя часть одной из костяных конечностей Дивенбурга, и по ней он сможет попасть прямиком во дворец Альфы, не промокнув от ливня. Пока что это самый безопасный и быстрый способ перемещения. но Смайль все равно хотелось бы, чтобы были другие варианты. Он забирается внутрь, и ему приходится вжать свои бронированные плечи. Раздается скользкий, хлюпающий звук, с которым туннель подгоняет свою форму под его тело, и затем Смайль распластывается внутри. «Я готов», — произносит тон и чувствует вокруг себя смещение сущности. Очевидно, первый его услышал. Сфинктер сжимается рядом с его пятками, запечатывая его внутри, и начинают работать мускулы, собираются, сокращаются и отправляют Самаэлю вверх по туннелю под углом в 45 градусов. Толстая стена ткани и слои костей защищают его от бушующей снаружи стихии, но он все равно приглушенно ее ощущает, ибо шторм обрушивается на конечности, отчего те раскачиваются с стороны в сторону. Подобно застрявшей в горле косточке, Самаэля в несколько позывов выблевывает наверх, и он вылетает на гладкий жесткий пол. Он оставил ищейку с Рилой не только, чтобы девочка не пошла за ним, но и чтобы пес за ней присматривал. Теперь он жалеет об этом решении, ибо ему не хватает нюха полупса, уж он-то бы мгновенно выследил цель. Поднимаясь на ноги, он счищает с забрала слизь и оценивает ущерб. Холл потерпел незначительные повреждения, но все равно выглядит изумительно. Высокий потолок, рассчитанный на куда более высокорослые фигуры, чем у него – украшен серебром, и каждый узор на нём кропотливо отделан любящими руками. От одного лишь взгляда на это великолепие он чувствует себя уродливее. Он бредёт по пустым коридорам, пытаясь отыскать признаки жизни. Во дворце велись ожесточённые бои, и никто до сих пор не расчистил проходы. Периодически под ногами наклоняется пол, и он понимает, что Дивенбург стал якорем, удерживающим дворец даже от самых страшных ветров. Из-за обломков поднимается одетная в броню имперского солдата женщина. В её руках винтовка, но она направлена в сторону. Её лицо знакомо, это одна из тех, кого переманила на их сторону Дельта. Её сущность восхищает Самаэля. Она окружена неестественной формы широкими полосами, оставленными прикосновением Дельты следами. В пределах этих линий она может свободно думать и действовать, но забыть о них и переступить их невыполнимая задача. Я на твоей стороне, окликает она. Меня зовут Мазар. "Да", отвечает он. "Почему ты ещё здесь?" Она перепрыгивает через обломки и идёт к нему, перебрасывая винтовку через плечо. "Я бы с радостью ушла, поверь мне, но я лучше сдохну, чем полезу в одну из этих жопных труб". Паром Гнавени Самаэль не отвечает. "Не думал о них в таком ключе". Мазар смотрит на него ничего не говоря. "Я пришёл, чтобы найти Веспер, ты знаешь, где она?" Да, я покажу, если хочешь, но должна предупредить, она у семерых. Знаю, и всё равно хочешь пойти? Я хочу помочь Веспер. Она больше ничего не говорит и ведёт его через дворец. Очевидно, что дорогу она не выучила, но по пути сделала отметки: маленькие стрелочки с мастеров их из и забломков зданий, фрагмент фаруже. Здесь больше никого? Спрашивает Самаэль. Есть и другие, они прячутся от шторма, но грудятся там. Она машет рукой через плечо, и вряд ли собираются выходить. Из-за шторма? Из-за своего провала? Они продолжают идти по обычно охраняемым коридорам, а без людей они кажутся слишком широкими и пустыми. Самаэль несколько раз открывает рот, прежде чем решается заговорить. Может, в это будет трудно поверить, но мне немного знакомо то, что ты сейчас чувствуешь. Мазар оборачивается, но не отвечает. «Однажды я пытался помочь кое-кому из империи, но она умирала и не приняла помощи. Ее душа была разорвана, и я видел, как она утекала из тела. Когда мы встретились, она была в очень тяжелом состоянии». Он замолкает. «Если бы он еще нуждался в воздухе, он бы сейчас задохнул. Она сказала, что лучше умрет, чем позволит мне к ней подойти». «Что с ней случилось?» «Умерла. И как это касается меня? Ты хочешь сказать, что я тоже умираю?» «Нет, нет, я не... Прости, я не знаток в этих вещах. Я вспомнил эту историю, потому что тогда был последний раз, когда я пытался помочь им перцу. Надеюсь, теперь у меня получится лучше. Но ты не такая, как она. Ты не больна и не умираешь. Это другая ситуация. Я просто хочу, чтобы ты знала. Я понимаю». Они доходят до перекрестка. На полу лежит забытая латная перчатка, похожая на издыхающего краба. Ее пальцы закнуты к ладони. Один палец выпрямлен. Мазар смотрит на нее, затем следует, согласно указанию, сворачивая налево. «Говоришь, понимаешь?» — спрашивает она. «Докажи. Много лет назад я был простым рыбаком из шести кружья, но однажды меня нашел командир рыцаря нефрита и пепла и передал мне свои сущности, превратив вот в это. Ему нужны были мои умения, и чтобы их получить, он навязал мне свою волю. Я оставался собой». Мысли принадлежали мне, но теперь у меня были и его мысли. Не знаю, как это объяснить. Но когда я посмотрел на тебя и увидел, что сделала Дельта, я не мог тебе не посочувствовать. Мазар отвечает с сжатыми зубы. Пытаешься сказать, что мы с тобой одинаковы? Ты сравниваешь то, что сделал какой-то демон, с прикосновением Дельты из Семирых? Нет. Это не то же самое. То, что делают в Инфернале, гораздо сложнее. Мои желания слились с желаниями моего создателя, тогда как Дельта вложил в тебя свои приказы, но обособил их. Он поднимает руки, извиняясь. Я тебя рассердил, а это не входило в мои намерения. Хоть мы и не одинаковы, по-моему, что-то общее в нас есть. Мы оба являемся жертвами. Что ты хочешь сказать? Только то, что я лучше других понимаю, каково тебе, но я замолкаю. Похоже, мне вообще не стоило начинать разговор. Они проходят еще немного, затем Мазар останавливается, качает головой, ругаясь под нос. Снова качает головой, отворачивается от Самаэля. Она как будто у меня в голове и следит за мной. Я должна заслужить ее прощения, понимаешь? Это не прекращается. Мне оно необходимо. Не важно, что я делаю, она здесь, и она ждет, что я сделаю это еще лучше, даже во сне. Ты говоришь, что я не умираю, но мне кажется, что это именно так. Самаэль останавливается рядом. Я понимаю. Ага, может ты понимаешь. Но это не меняет ситуации. Нет. Она снова тихо выругивается. Но я я всё равно рада, что смогла сказать это вслух. Да. Так что если после этого мы ещё увидимся, может было бы неплохо повторить. Самаэль не отводит взгляд, его глаза полуукровки ищут в глубинах скрытых за её словами. Да, я буду этому рад. Худшие из ветров не касаются дна лощины, а после битвы в земляных стенах появились новые пустоты, представляющие укрытие для тех, кто сможет туда протиснуться. Козел сможет, и он задом просачивается внутрь, как будто желая стать невидимым. Несмотря на то, что он теперь в безопасности, он продолжает орать в диком ужасе, раскрыв глаза. И подобно маяку во тьме его блеяния, разносять в дымных завихрениях воздуха, привлекает кого-то еще. Когда появляется коза, он закрывает рот. Насквозь промокшие, сдуваемые ветрами, они практически вкатываются в дыру вместе с ним. Паника притягивает их друг к другу подобно магниту, и их тела тесно прижимаются, шеи соприкасаются, а подбородки покоятся на спинах друг друга. Бешенное сердцебиение успокаивается, находя общий ритм. Когда устанавливается доверие и по телам распространяется тепло, они закрывают глаза, позволяя соседу полностью принять на себя вес головы. Почему-то рев шторма теперь кажется не таким пугающим. Гром не стихает ни на минуту, сквозь закрытые веки вспышки молнии окрашиваются темно-оранжевым, но теперь они реже подпрыгивают и совсем не орут. Несмотря на ярость стихии, козел и коза находят покой в безопасности своего мирного уголка. Мазар останавливается перед большой круглой дверью. Они зашли далеко вглубь дворца и теперь находятся в центральной башне, посвящённой Семирын и их последователям. Она здесь. Самаэль ищет ручку и иной способ открыть дверь. Мож же её открыть? Нет. Он поднимает руку, собираясь постучать. "Стой", говорит Мазар, "ты можешь их разозлить". Самаэль пытается засмеяться, но из горла выходит лишь хрип. "Их злит само моё существование". Кулак трижды соприкасается с дверью. Ты не обязан ждать, добавляет он. Хоть и сделав шаг назад, она не уходит. Самаэль ждёт, пока утихнет эхо его стука, затем снова трижды стучит, а после паузы ещё раз. Мазар ад ходит ещё на шаг. Внезапно дверь плавно отъезжает в сторону, открывая коридор и стоящую прямо перед ним покорность. Как и всегда, она одета в свой идеально выглаженный плащ из перьев. Когда она их оглядывает, Мазар бросается на колени. Самаэль? Нет. Где Веспер? Ну, внутри. Семеро решают её судьбу. Отведи меня к ней. Покорность исчитинивается. Не думай, что можешь указывать мне о тродии. Он это обдумывает. Реакция его не столько удивляет, сколько горчает. С одной стороны, он хочет оторвать её лысую голову от безволосого тела. С другой извратить её сущность и бросить её пред очи семерых. заставить ее почувствовать, что значит жить полукровкой, а затем посмотреть, сохранит ли она свое высокомерие. Вместо этого он говорит. «Вы сдались. Если ты не отдашь в эспер, то именно это отродье решит и твою судьбу, и судьбу семерых». Теперь очередь покорности обдумывать его слова. Размышляет она недолго. «Сюда», — говорит она. Самаэль и Мазар следуют за ней, причем Мазар держится поодаль. Они входят в просторную комнату, заполненную витринами, каждая из которых искусно окаймлена изящными буквами. Величественной, прихотливо петляющей вязь приукрашивает безobrazные исторические события. Некоторые витрины открыты и опустошены. Когда-то принадлежавшие создателям инструменты вытащили, отряхнули от пыли и задействовали вновь. Звуки механизмов смолкли, и Самаэль видит пять крылатых фигур. Они стоят изогнутые линией и изучают что-то, что ему не видно. По одну сторону со скованными руками, прикованным слева мечом и намордником из черного железа на челюстях, стоит альфа из семерых. Самаэль не ощущает в нем почти никаких эмоций, ибо бессмертный все еще пребывает в глубоком потрясении. Когда оборачиваются стальные пятеро, покорность почтительно склоняет голову. Он ощущает на себе их взгляд, затем их отвращение, бьющее по нему волной. Четыре меча смотрят на него, им не терпится поскорее покинуть ножны, А пятый безразлично покоится в руках у Дельты. Бета замечает Мазар и подзывает её. Как и его брат Эпсилон и его сёстры, бессмертный кажется взволнован и сгорает от нетерпения. Он начинает говорить, и вскоре к нему присоединяются остальные. Подойди и стань свидетелем, свидетелем того, что мы выковали, выковали из железа дабы удержать гнев, гнев, который принёс столько боли. Боли, которую мы причинили, а которой ныне сожалеем. Они указывают на Альфу, и он отшатывается. Теперь он будет слушать. Будет слушать, а мы обещаем. Обещаем измениться. Измениться к лучшему. К лучшему, ибо пребываем мы в равновесии. Они расступаются, позволяя Самоэлю увидеть стоящую за ними фигуру. Обнаженная статуя, с головы до ног, переливающаяся серебром, непривычная, но при этом до странности знакомая. Веспер. На ее новой коже все еще видны старые шрамы, но более приглушенно, затененными насечками в металле. В руке у нее злость. Она меньше, да и крыльев у нее нет, но, несмотря на это, между Веспер и остальными из семерых царит очевидное сходство, и Самоэль не может этого не заметить. Долго мы ждали. Ждали и наблюдали. Наблюдали они, действовали. Действовали, но не помогали. Не помогали нашим людям, нашему миру. На этот раз пять пальцев указывают на Веспер. Впервые мы создали... Создали и исцелили. Исцелили тело Веспер и Дельты меч. Меч и тело восстановлены. Восстановлены в форме и количестве. Пять рук раскрываются, пять ликов светятся счастьем. Два фрагмента соединились. Соединились в один. Один присоединится к шести. К шести, что станут семью. Семью, как и было предначертано. Открывается глаз на мече, открывает глаза в эспер. Самоэль чувствует ее уставшую улыбку, прежде чем видит ее лицо. Она поднимает свободную руку и машет ему. «Привет».